Выйдя из управы, мы чуть постояли в тени подновившим над входом двускатным козырьком, на фронтоне которого красовалась строгая серостальная эмблема в виде щита со скрещенными мечами и короной сверху. И лишь когда малость попривыкли к стоящей на улице обволакивающей духоте, выбрались на самое пекло. Увы, проспект Утера очень уж широк, и от палящего полуденного солнца в этом каменном желобе никак не скрыться. Не сговариваясь, мы ускорили свое успешное путешествие к селедке. «Хоть бы уже дождик прошел, что ли», — пробормотал на ходу Руальд. «А то скоро камни начнут плавиться от жары». конечно, надо, да только после такого пекла... Разве что тайфуна дождемся», — заметил тимер А я просто кивнул. «Жара еще полбеды, а каких бед может шторм в порту натворить? Да и не столько в жаре проблема, сколько в духоте» а все из-за проклятой нелюдей и хищных тварей, что укрываются во тьме. Из-за них водостоки нельзя сделать подземными. А каналы, пробитые посередине улиц и накрытые толстыми плашками из лиственницы с предписанными уложениями тремя прорезями на каждый квадратный фут, совсем не дело. Ведь бегущая по ним морская вода испаряется, от того и духота. Впрочем, все это не столь важно в данный момент, и без того неприятностей хватает. А самое главное из них, это даже не грядущие разборки с ночной гильдией, а мстительность одной молодой леди. Это ж надо додуматься, ядовитую змеюку в подарок послать. Но что ей такого сделал, чтобы прибегать к таким жутким способам умершвления? Стерва. Пусть и потрясающе привлекательная. До середки добрались очень быстро. В зале царила славная прохлада, за которую следовало поблагодарить Тьера Ольма. Частенько заглядывая к гарту, он постоянно обновлял наброшенный на зал хладный покров. Мы уселись за один из свободных столов. Места хватало. Время хоть и обеденное, а посетителей почти нет. Люд позже потянется, когда жара спадет. А то ведь высунешься на улицу в такое пекло, и сразу аппетит пропадает. Но, само собой, ко мне это не относится. Я сейчас черствыми хлебными корками не побрезгаю Так кушать хочется. Однако гард меня разочаровал. У него хватало приличной еды, а вот с сухими хлебными корками была проблема. Что на самом деле неплохо, а очень даже хорошо. Двойную порцию мясной запеканки с томатами и сыром я умял миг А вдобавок еще хороший кус медовой сласти с изюмом навернул. С холодненьким молоком самое то. «Совсем ты, Тимир, молодежь замордовал», — заметил Гарт, сухмылочкой поглядывая на меня уже и выпивку при тебе боятся заказать молочком вон обходятся надо будет закажем не поддержал сотник его шутливый тон гард отошел от стола проводив его взглядом Тимир обратился к рольду надо бы кэру охрану организовать как думаешь надо согласился рольд ночники вряд ли так сразу успокоятся пока порогам не получат не уймутся Тогда составь из своего десятка двойки, и пусть поочередно с Кэром за компанию шатаются, — сказал Сотник. На первое время сойдет, а дальше видно будет. — Не стоит, — отодвигаясь от стола, сказал я. — Спасибо, конечно, за заботу, но не стоит никого в это впутывать. — Это еще почему? — изумился Сотник. — Ты что, сам хочешь с Крабом разобраться? И, нахмурившись, покачал головой. — Нет, Кэр. Не дело учинять самосуд и отказываться от помощи братства. «Да ерунда все эти заморочки с ночной гильдии!» Сказал я и вздохнул. «После этого неудавшегося нападения не в интересах краба вновь покушаться на меня. Ведь не дурак же он, понимает, что вину сразу свалят на него. Да и я теперь на стороже буду!» Я немного помолчал. «А от магов вы меня не прикроете. Только парни зазря могут пострадать!» А комендант-то наш ушел так и не воротился, чтобы во всем по уму разобраться. Нахмурившись, спросил рольд и потер лоб. — Вот же беда еще. — А что такое? Недоуменно оглядел нас по очереди Тимир. — Да Кэра угораздилась с комендатовой внучкой связаться, — ответил рольд И непонятно теперь, чем дело завершится, свадьбой или плахой. А я-то думаю, с чего эта Кэра на подвиги потянула? На оборотни с голыми руками бросаться. Изумленно хохотнул Сотник. А тут вон оно как. Понятно, что ему теперь те оборотни не страшнее бродячих шавок. В такое дело встрять. Совсем сумасшедшим надо быть, чтобы связаться с благородной девицей, да еще и задаренных. Это что же за жена будет? Она ведь за скалку или сковородку не возьмется. «Коли задержишься вечерком с друзьями в кабаке и вернешься домой в подпитии, сразу огнешаром приголобит Или чем похуже? И на кой спрашивается такая жизнь, постоянной опаски?» «А ты внучку-то сэра Родерика видел?» Решил, видимо, немного приободрить меня Роэльт, поглядев на мою грустную-грустную рожу. «Да, это да», — поскреб подбородок, кивнувший сотник. Внучка его умопомрачительно красиво И я кивнул с уважением, посмотрев на Сотника. Мне еще полсотни лет надо прожить, чтобы научиться вот так сразу какой-то парой слов доносить суть чьего-либо образа. Кетлин действительно красиво до умопомрачения. А Тимир, покосившись, на меня заметил. Но все равно овчинка выделки не стоит. Сгрызут, Кэра. Родня этой благородной девицы и сгрызет. Не примут они в семью простого стражника. И выигранная Кэром поместье ничего не изменит. Аристократы идти тить их за ногу. Разберемся. Поднялся я, устав от неприятного разговора. Да, Создатель, все образуется. А двойки ты все-таки организуй, Рольд. Сказал Тимир, бросая на стол два медика. Пусть неподалеку от Кэра повертятся, да за его домом приглядят. Чтобы у ночников соблазна не возникло еще что-нибудь отмочить. «А что с моей службой-то?» Озаботился я проблемкой, возникшей из-за помощи беса. «Я же вроде как здоров, а потому освобождение от службы мне не положено». «Да пока гуляй, отдыхай!» Потерев подбородок и поразмыслив, решил сотник. «На днях я выкрою время и озадачусь, чем бы тебя занять. Из городского совета пришло подтверждение твоего повышения, а места для нового десятника у нас и нет». Удивил меня сотник такой новостью, что и говорить. Неожиданное, прямо скажем, решение для городского совета. Одно плохо. Даже не трепыхнулось ничего в душе. А ведь какой повод для радости. Повышение по службе, о котором ранее можно было только мечтать. Теперь же мне от этого ни тепло, ни холодно. С такими-то заботами, тяжким грузом, лежащими на плечах. — Куда сейчас думаешь податься, Кэр? — спросил Роэльт. «Наверное, к Теру Ковану зайду». Вырвавшись из плена размышления, ответил я. «Обещался ведь нанести ему визит». «Тогда на площади возле управы и встретимся». Что-то быстренько прикинув, сказал рольд «Я заскочу с парнями переговорить насчет пригляда за тобой и освобожусь». На этом и порешили. Без особой охоты выбрались на улицу и быстрым шагом двинулись в управу. Только у площади мы разделились. Мне пришлось обогнуть здание и и зайти с улицы звонарей, чтобы хоть немного привести в порядок расстроенные чувства и подготовиться к беседе с кованом которая могла иметь очень неприятные последствия. Заскочив в третью праву, я облегченно вздохнул. «Уф!» «Что, жара?» Весело поинтересовался пробегающий мимо паренек с кип и бумаг в руках. «Еще какая!» Кивнул я, посмотрев на совсем молодого парнишку в серых штанах и обычной полотняной рубашке с подвернутыми рукавами. Извольно наемных, наверное. Их в третьей управе чуть ли не больше, чем служащих, коих и двух десятков не наберется. Правда, точное число служащих, пожалуй, не знает никто. У них же все не как у людей. Только один серомундирник примелькается, раз, и нет его. Отправили на новое место службы, а вместо него прислали другого служаку или двух, или вообще никого. Как так можно работать? Одна суета и никакого толку. Хотя, конечно, основную работу сотрудники охранки выполняют. Добровольные, так сказать, помощники. Правда, денежки они все же получают. Чуть отдышавшись, в прохладном холле управа, я собрался с духом и отправился прямиком в кабинет Тьера Кована. Постучал, искренне надеясь, что никто не отзовется, и можно будет спокойно отправиться во свояси и повернул дверную ручку. Но мои надежды оказались напрасны. Тьер он был на месте. Он что-то обсуждал с довольно пожилым мужчиной. «А, Тьер протянул Кован, отвлекаясь на мгновение от разговора и любезно предложил. «Проходите, проходите». Он что-то негромко сказал своему собеседнику. Тот с любопытством поглядел на меня, после чего кивнул на прощание хозяину кабинета и вышел. Может, я помешал? Осторожно спросил я, несколько озадаченный таким приемом. Кован вроде не мелкая сошка в охранке, а я не какой-нибудь владетельный лорд, чтобы ради меня бросать все дела. Мог сказать, чтобы обождал. Да любой самый мелкий чинуша на его месте так бы и поступил. Нет-нет, ничего подобного. Усадив меня на стул, сказал служащий третьего права. Я как раз разобрался с основными делами. Так что вы как раз вовремя. Кстати, спасибо, что так быстро отреагировали на мое приглашение. Да ну, скажете тоже. Я сделал вид, что засмущался, а сам насторожился еще больше. С чего бы это со мной так разлюбезно? Так вот. Усевшись напротив меня, начал беседу Тьер Кован. Я из-за чего вас пригласил-то? Он сделал паузу, будто припоминая что-то и продолжил. Беспокоюсь за ваше будущее, Тьер Стайни. «С чего бы вдруг?» Непроизвольно сглотнув слюну, максимально спокойно осведомился я. Хотя на душе было очень неспокойно. Вдруг охранка прознала о том, что я укрывал преступницу. «Исключительно из-за того, что вы показали себя как человек, достойно служащий империи?» Несколько неправильно истолковал мой вопрос Кован. «Меня-то больше интересовали не мотивы серомундерника, а причины, которые подвигли его проявить беспокойство». Я хотел узнать, какая опасность грозит мне в будущем. — Спасибо, конечно, за столь лестные слова, — поблагодарил я, — но нельзя ли ближе к сути? — Все дело в вашем вчерашнем выигрыше, — пояснил Кован, принимаясь рыться в ящике стола. — Вы о леди Энджель? — Похладел я и прикусил губу. — Похоже, точно дознались до всего. — Нет, нет, — покачал головой серомундирник, — на миг оторвавшись от поиска чего-то, внезапно ему понадобившегося. С ней-то все понятно. И кашляным в кулак поправился. Ну, или почти все. А что, она, говорят, нашего градоначальника убила? Чуть успокоившись, поинтересовался я. Да, кивнул кован и усмехнулся. Правда, пока не желает в этом сознаваться. Значит, вы ее все же поймали? Помрачнел я глупо конечно было рассчитывать что энжеель удрала из города, но я до последнего надеялся на чудо был же совсем крохотный шанс что она улизнула от охранки, а поиски свернули осознав их безрезультатность ну и как водится успокоили встревоженных горожан заявив что все в порядке злодейка поймана а нет все же не повезло Златовласке. но разумеется удивленно посмотрел на меня Кован. а как иначе Город сразу закрыли и прочесали, и отыскали эту юную леди. Служащий третьей управы досадливо поморщился. К сожалению, лишь после того, как она совершила задуманное, оставив нас без улик и возможности дознаться до истинной подоплеки дела. «И что же она такого сделала?» — полюбопытствовал я. Добралась до торговой площади и утопила голову графа Дисейта в общественном нужнике. чуть помявшись ответил Кован и строго предупредил. «Но не вздумайте распространяться об этом, Тиер Слухи, разумеется, и так пойдут, но они должны оставаться досужей болтовней». «Да я и не думал болтать лишнее», — уверил я серомундирника. Тиер Кован кивнул и продолжил. «Так на чем мы остановились?» «Ах да, на вашем злосчастном выигрыше». «Так вот, нельзя сказать, что вам вчера повезло». «Это уж точно!» Не сдержавшись, фыркнул я, вспомнив о том, как окрысилась на меня ночная гильдия из-за выигранных денег. «Хоть охрану нанимай!» «Это вы о сегодняшней стычке с местными бандитами?» Проявил Кован вполне ожидаемую осведомленность. «Уже поди, весь город об этом болтает». «Ну да». «Так я не об этом», — покачал он головой. «Сложная ситуация с ночной гильдией решаема». Потерев уху, он похлопал подобытый из ящика стола папки. «А вот проблема, которую вам подкинул разлюбезный Димарко, куда серьезнее». «Да не друг он мне!» С досадой высказался я. «И не помогал я ему скрыться из Империи, и вообще, вчера в первый раз увидел его вблизи». «Вы о чем, Тьерстайне?» Удивленно посмотрел на меня Кован. «Я не обвиняю вас в помощи сэру Тайлеру Димарко». Да и удивительно это было бы после его подарочка вам. И мгновенно насторожившись, как услышавшая крадущуюся поступь вора сторожевая собака, замер и с некоторой напускной линцой осведомился. «А вы откуда знаете, что он исчез из империи?» «Так с утра ко мне охотники за головами заявлялись», — ответил я. «Искали сэра Тайлера». И, поморщившись, добавил. «Отмороженные уроды! Чуть на куски меня не порезали!» «И почему же отступились?» Живо поинтересовался серомундильник. «Так их леди кэтлин разогнала?» Усмехнулся я. «Даже маг им не помог». «Постойте, постойте», — нахмурился Коун. «Это что же вы хотите сказать? Дело дошло до того, что леди кэтлин пришлось применять силу, дабы выдворить этих шавок из дому? Ну, в общем-то, да». Кивнул я, не видел смысла скрывать данный факт. «Ай-яй-яй, ай -яй -яй, нехорошо Подсокол языком Кован, недовольно качая головой, и спросил. «А они, случайно, не назвались, эти так называемые охотники за головами?» «По именам разве что Бамбо, Гус и Джерод». А -а -а, известные персоны!» Немного успокоился Кован и, чиркнув что-то на чистом листке, пообещал. «Ничего, разберемся». «Третья управа теперь занимается охраной честных граждан от охотников за головами?» Спросила я, чтобы развеять свое недоумение. «Нет, конечно, но в данном случае...» «В каком данном?» Не удовольствовался я многозначительным намеком, который ничего не объяснил. «Ну как же, Тьерстайни?» Кован посмотрел на меня, как на слабоумного. «Разве можно допустить, чтобы во вверенном мне городе творились такие безобразия?» А ну как, леди Кейтлин кому-нибудь расскажет от столь вопиющем случая. Сестре своей, к примеру. И что мне тогда делать? Когда граф Динаэль меня вызовет и спросит, почему ты, такой сякой, до того довел, что какие-то недоноски смеют сестру моей жены изводить. И решительно дописав еще что-то на листке, подытожил. Нет уж, сегодня же эти охотники переберутся во внутреннюю тюрьму. Посидят годик-другой, а там видно будет. Может, поумнеют заодно. Вот же... Лишь последний миг проглотил я грязное ругательство. Только этого для полного счастья не хватало. глава 3 управы женат на сестре Кейтлин. Как будто мало было дедушки, военного коменданта. Тьма! А без еще скотина предлагал сбежать. Далеко бы мы убежали от вездесущих лап охранки. Да ничего страшного, потерпят. Успокоил меня Кован. Он верно подумал, что я поражен его решением запереть в подземелье граждан Империи без суда и следствия. И заметил, им же на пользу пойдет. А то ведь если леди Кейтлин всерьез на них разозлилась, то за их жизни я не дам им медика. А что, были прецеденты? Криво усмехнулся я, пытаясь задвинуть подальше совсем мрачные предположения о том, что сделают со мной ретивые подчиненные графа одинуэля за обиду, нанесенную его родне разумеется кивнул Кован, подвигав бумаги перед собой и предупредил но учтите теерстане это лишь для ваших ушей да я понимаю тогда слушайте леди кэтлин как вы не могли не заметить на редкости экстравагантная особа, и к сожалению очень вспыльчивая это в купе с ее огромной магической силой порождает целый сон проблем вот к примеру не далее, как полгода назад Она заявилась на званный вечер герцогини Аутгейт в совершенно диком для аристократки мужском наряде. В общем, фурор своим появлением леди Кейтлин произвела. Хотя зачем ей это нужно было, никому не понятно. Ее ведь и без того сложно не заметить. Ну и вот. Маркиз Фолк, недавно назначенный аквитанский посол, был сражен на повал провокации, которую устроила леди. И совершил неподобающий поступок. Будучи в изрядном подпитии, не удержался от соблазна похлопать леди Кейтлин по заднице. «И что?» — поторопил я умолкшего Кована. История показалась любопытной. «Интересно ведь узнать не на своей шкуре, что бы меня ждало, если бы я тогда не поленился встать». «И все», — развел руками Кован. «Нет больше аквитанского посла. Огненным метеором вознесся на небеса и пепел собрать не удалось. Не спасли маркиза ни собственные магические силы, ни сильнейшие защитные амулеты. Потерев ухо, он добавил, «Как говорится Родрик, его внучка и в обычных условиях не уступает в силе действительным магистром а если всерьез разозлиться, то к ней лучше архимагу не приближаться, чревато неприятными последствиями для здоровья». «Да уж...» Только и смог вымолвить я. Чувствую, не поможет мне и покупка самого сильного защитного амулета. Так и что же, леди Кейтлин никак не наказали за подобную выходку? Все-таки прилюдно совершенное убийство не так просто замять. А за что ее наказывать? Факт оскорбления имел место, так что леди была в своем праве. И все-таки убийство посла иной державы? А что, посол, нового пришлют? Поумней а сильными одаренными, несомненно преданными империи, не разбрасываются. Их и так слишком мало осталось после мятежа архимагов. Так что леди Кейтлин лишь немного пожурили и на время отлучили от двора. Сам император, говорят, довольно снисходительно отнесся к выходке своей дальней, но все же родственницы, и больше гневался на наглого посла. Но родители леди Кейтлин упросили его о таком наказании для дочери. Хотели привести ее в чувство, отлучив от столичных забав. Отец отыскал ей подобающее занятие. Отправил навести порядок в одной из удаленных от столицы поместьй. Вроде как нелюдь там совсем распояслась, жизни крестьянам не дает. Она и нашему императору родней доводится. Совсем уж пал в отчаяние. Идея повеситься немедленно и не мучиться была на самом деле не так уж плоха. Конечно. Через бабушку по линии отца. Герцогиня Эллингор, как вы, наверное, знаете, доводится нашему императору родной теткой. Ошибся Тимир. Не загрызут меня родственники Кейтлин. Просто в чистое поле выгонят и псами затравят. За такую выходку в отношении аристократки. Ну, слава создателю, хотя бы дочерю нашему императору, леди Кейтлин не доводится. Бледно улыбнулся я. Впрочем, такой вариант был бы даже лучше. Убили бы меня сразу, не мучая. «Ладно, Тьерстайни, вернемся к делу», — сказал Кован. «А о леди Кейтлин вы можете расспросить ее саму». «Ага», — криво усмехнулся я и через силу изобразил на лице живейший интерес к тому, что хотел мне поведать серомундирник. «Так вот», — продолжил Кован, постукивая пальцами по папке с бумагами, Мне стало известно, что в скором времени в Кельме объявится несколько групп отпущенников. А мне-то до них какое дело? Искренне изумился я. При здесь вообще отпущенники? Непонятно. Отпущенниками в простонародии именуются раскаявшиеся грешники, которых прямо у плахи освобождают милосердные святые отцы. Дабы злодеи добрыми делами заслужили прощение и спасли свои души от падения в Нижний мир. Конечно, немногие преступники удостаиваются подобного заступничества со стороны святош, лишь те, которые готовы посвятить себя служению на благо ордена. И занимаются потом бывшие грабители и бандиты самым, что ни на есть благочестивым делом, возвращают утраченное добро их владельцам. А попросту говоря, ловят своих старых приятелей, которые не оставили преступный промысел и посмели обчистить денежный дом, принадлежащий ордену или разграбить торговый караван, наделенный страховым поручительством церковников. Но я-то ни в чем таком не участвовал. Вам-то, может, и нет до них никакого дела, а вот у отпущенников к вам. Кован многозначительно оборвал фразу, но не стал испытывать мое терпение и продолжил. Демарко перед спешным отъездом из столицы ухитрился набрать в ростовщических конторах необеспеченных на тот момент займов под обещание рассчитаться переходящим ему по наследству поместьям. — Вот же собака бешеная! Еле удержался я от нелицеприятного эпитета в адрес этого мерзавца сэра Тайлера. — Это же надо так меня подставить, а еще благородный! — Да, нехорошо, конечно, — поступил Демарко. Поддержал меня Кован и заметил. — Но тут уж ростовщики сами виноваты. Жадность до добра не доводит. Боюсь даже представить, какой процент они стребовали с сэра Тайлера за заем, обеспеченный лишь благородным словом. О чем этот идиот вообще думал, затевая подобную аферу? Я кипел от возмущения. Неужели у нас еще остались наивные люди, полагающие, будто смогут скрыться от длинных рук святых орденов, которым принадлежат ростовщические конторы? Я полагаю, сэр Тайлер вообще ни о чем таком не думал. Кован позволил себе легкую усмешку «Увы, любовь сводит людей с ума, и это факт». в о чем?» Недоуменно осведомился я. «О приключившемся с сэром Тайлером помешательстве на почве пылких чувств к молодой жене графа Терлена, нашего уважаемого главы казначейства». Уже открыто заулыбался Кован. «Только дурман любви мог подвигнуть барона на такое безумство, как попытка исчезнуть из империи с чужой женой. «Хотя, возможно, у них что-то и выйдет. Во всяком случае, денег на полное изменение внешности им хватит». «Угу», – буркнул я, малость поостыв. «Еще и я им больше двух тысяч золота подарил. За никчемную бумажку». «А вот это еще не факт», – оживился Кован. «Разумеется, в данный момент велика опасность того, что отпущенники решат пойти по легкому пути» возместив убытки Ордена за счет принадлежавшего Демарка поместья, не разыскивая его самого. Заставят вас сделать добровольное пожертвование, да и все. Ну или, если заупрямитесь, могут и поднажать. Деньги-то серьезные. Приплетут вам пособничество тьме, а там за дело возьмутся братья-инквизиторы, которые быстро получат от вас чистосердечное признание, да отправят на костер а имущество, как полагается, отойдет святошим.